Напротив, тучи в ее серых глазах, казалось, сгустились еще больше. «Наконец-то вы изволили вернуться», — сухо сказала она. Не желая принимать ее игру, он попытался с юмором отнестись к ее словам. «Наконец, это что упрек, можно подумать, что вы без меня скучали». И тем не менее, бросила она с едва скрываемым раздражением, мне всегда не достает вас, когда вы в отъезде. А если я ничего не говорю при этом, это не значит, что мне это безразлично. Просто я понимаю, что у вас очень много дел, да и потом, вы не тот человек, чтобы ходить по кругу между домами конюшней. Но как вы могли решиться показаться на этом ужасном празднике? Ужасном? «Почему вы так говорите? Разве вы там были? Торжественное место перед алтарем во славу Родины на свежем воздухе, а точнее на свежем ветру при стечении всего народа. Я не вижу в этом ничего ужасного. А я вижу. И я не знаю другого алтаря, кроме как во имя Бога. А эта Родина, откуда всеми силами пытаются выжить короля, ничего не стоит». Насколько я знаю, мы не греки и не римляне. Зачем нам республика? Тем более, что эти избранники народа, которые лезут изо всех щелей, буквально как сорняки, даже не умеют скрыть своего желания. Наших там никого не было. А кого вы называете нашими? Разумеется, людей благородного происхождения. Тяжкий вздох вырвался из груди Гийома. С тех пор, как революция охватила мало-помалу всю страну, раздражение его жены возрастало все больше, разбудив в ней своего рода чувство кастового превосходства, странную необходимость постоянно подчеркивать свое аристократическое происхождение. Меня, таким образом, вы к ним не относите. По вашему разумению, я не ваш. И дети, разумеется, тоже. «Не говорите глупости, Гиом. Возможно, вы не являетесь таким по но вы мой муж. А что касается детей, то о них не нужно говорить. Я из старинного дворянского рода, и они имеют полное право присоединить мое имя к вашему». Опасные искры вспыхнули в глазах Гиома. Осторожно, как только мог, Он расцепил крепкие объятия своей дочурки, сомкнутые вокруг его шеи, нежно поцеловал ее в щечку и, подойдя к двери, позвал Белину, которая несла дозор около двери в коридоре, и передал ей малышку, несмотря на протесты той. «Немного попозже мы пойдем с тобой прогуляться», — пообещал он, чтобы восстановить спокойствие, «а теперь нам с твоей мамой надо поговорить». После их ухода он раздраженно закрыл дверь, хлопнув створками с такой силой, что Агнес, посчитавшая себя победительницей на поле брани и перелистывавшая страницы книги Шарля Перро, вздрогнула от неожиданности. Лицо Гиома, искаженное гневом, навело ее на мысль, что событие разворачивается совсем не так, как ей казалось. Но она не успела и рта открыть. Он тут же пошел в атаку. Давайте договоримся, мадам Тремен, раз и навсегда. Мои дети будут носить мое имя, и я не потерплю, если к нему будет добавлено еще что-нибудь. Но это по меньшей мере странно. Даже если вы и не видите в этой частице, которая добавляется к имени и свидетельствует о дворянском происхождении, ничего, кроме тщеславной забавы, то это еще ничего не значит. «Если это поможет им впоследствии продвинуться в обществе». «В обществе?» — взорвался Гион, злобно рассмеявшись. «В каком, скажите, пожалуйста? В таком, как общество ваших предков? В том самом старом обществе, которое рассыпается у нас на глазах?» Если события будут и дальше так разворачиваться, то однажды может случиться так, что ваша частица не облегчит, а затруднит им продвижение в обществе. А вы настолько уверены, что этот кошмар, который устроили какие-то босики, будет длиться вечно? Разумеется, нет.